Жадностью одних, бедностью других заставили предпочесть худшие, но дешёвые способы жарения более выгодному, удобному, наиболее дорогому прижанию. Во-вторых, необходимость особой посуды казанков и кастрюлек с выпуклым полукруглым полусферическим дном, с толстыми стенками, особенно утолщёнными в донной части. Когда из экономии масла пряжить стали меньше, то и посуды стали выпускать для пряжения меньше, а затем и вовсе перестали. В-третьих, необходимость пользоваться при пряжении только перекаленным маслом. Чем реже стали пряжить, тем больше забывалось, как надо перекаливать масло, пока, наконец, новые поколения совершенно не перестали применять и перекаливание, и пряжение как способ приготовления жареной пищи. Жарение во фритюре. Жарение во фритюре по смыслу тоже пряжение, но только при полнейшем преобладании масла, среды над продуктом. Во фритюре пищевое изделие или продукт должен плавать, должен быть целиком погружен в масло, не достигая дна посуды, не опираясь на дно. Этот способ пришел в русскую ресторанную кухню уже в XIX веке из французской кухни, когда у нас о русском пряжении почти забыли. Фритюр — это обычный свиной почечный нутряной жир, растопленный, процеженный и раскаленный объемом не менее одного литра, одного килограмма, помещенный не в круглую кастрюлю, а в особую овальную фритюрницу. Обжаривание во фритюре идет сверхбыстро, от нескольких секунд до минуты, максимум двух. Продукты просто погружаются в раскаленный жир и мгновенно свариваются в нем, покрываясь нежной, красивой и ровной золотистой корочкой. Так жарят в основном тестяные изделия, слоеные пирожки с начинкой, тонким слоем пончики, Хворост, ресторанные картофели к гарнирам, некоторые овощи, чтобы они хрустели, рыбу в кляре и в тесте, фрукты в тесте, яблоки. Вынимать и опускать продукты во фритюр лучше не ложкой и даже не шумовкой, а специальной сеткой. На сетке же и обсушивают от излишнего масла все, что жарится во фритюре, прежде чем подать блюдо на стол. Жарение во фритюре удобно и быстро при большом поточном производстве. В домашнем хозяйстве можно воспользоваться лишь когда много гостей, по большим праздникам, зато в этом случае оно незаменимо. Жарение идет быстро, продукты получают красивый вид, стандартность их точно выдерживается. Фритюр, само сало, можно использовать многократно, сохранять в холодильнике в застывшем состоянии неделю-две а по надобности вновь разогревать бесчисленное количество раз, иногда лишь процеживая после интенсивного жарения. Жарение на парах масла в духовке. Это самый редкий ныне вид жарения. Он требует, во-первых, особой посуды, латки, овального чугунного блюда или очень глубокой, тяжелой, большой сковороды, в крайнем случае противня. К жарению на парах масла прибегает тогда, когда надо зажарить домашнюю птицу целиком, или жилик, изолированную анатомическую часть мяса животного, ногу, лопаточную часть, бедро и так далее. То есть большие куски, не менее одного килограмма, а лучше двух и более. В этом случае ладка ставится на среднюю ступеньку духовки. На нее кладется птица или мясо, которые обливаются регулярно через 5-10 минут маслом, салом, стекающим в латку. В результате нагревания жира в и жира, стекающего с мяса сверху, в духовке создается в условиях раскаленного До 280-300 градусов Цельсия воздуха своего рода масляное параобразное облако вокруг мяса или птицы.